Стоит небольшим, покосившимся особняком среди остальных юмористических изданий, олицетворяя собой победу юмора над коммерческой жилкой. Журнал выходит крохотным тиражом, сразу становясь туалетной редкостью. Вот как отозвался на выход очередного номера уральский сатирик Аркадий Смехович. Не зная совести, стыда, выходит красная бурда. Многие фразы, сказанные в редакции, такие, например, как «Здравствуйте», «Передайте хлеб» разошлись по всей стране миллионными тиражами. «Красная бурда» зародилась в год смерти Фредди Меркьюри. Хочется пожелать творческому коллективу красной бурды Не повторится судьбу Фредди. Часто мы не замечаем творчество красной бурды, Но оно есть. Их творчество насквозь пропитано. Это конец предложения. Их тексты потрясают нас до глубины сиденья. Их юмор легкий, непринужденный, вечерний И тупой, нудный, и утренний легко поддаются анализу. Сексуальная неудовлетворенность некоторых авторов привела к тому, к чему и должна была привести. А творческий процесс тем временем продолжался. Неподъемный пласт легкости покрывает неразрывный срез времени насущного, что делает материалы коллектива легкими для восприятия а иногда и понимание. А теперь мне хочется задать вопрос. Согласны ли вы провести второе отделение журналом «Красная бурда» и просидеть здесь в смехе и радости, пока занавес не разлучит нас? А теперь давайте вместе насладимся моей походкой и просто красиво одеты, красивые женщины. с мы должны были появиться. Дорогие друзья, напоминаю, что вы присутствуете на концерте журнала «Красная бурда». В этом году журналу исполнилось 20 лет, в связи с чем на редакцию обрушился поток буквально поздравительных писем и телеграмм. Позвольте зачитать некоторые из них. «Ваш журнал — это луч света в темном подвале сырости. Всякий раз, спускаясь в темный подвал, — Я поджигаю ваш журнал, и он, наподобие факела, беспощадно освещает всю мерзость нашего бытия. Спасибо вам, Артамон Пудель, город Ванчегорск. Очень часто перечитываю старые номера вашего журнала. Много размышляю над шутками, стараюсь понять их. Иногда смеюсь, если по телевизору комедия идет. Ну что еще написать? Старший сын институт закончил, пошел работать на бензоколонку. Младший сын учится в музыкальной школе, после окончания тоже мечтает работать на бензоколонку. Вчера позвонил первый муж, плакал в трубку, просил немного денег. Я ему отказала, а денег дала. На работе у меня все по-старому, переходим на новое оборудование. Говорят, уже закупили китайские крапли. В общем, с днем рождения вас, пишите. Алена Тараторкина, город Соли, как Грязинск. Следующее письмо. Огромное спасибо вам за публикацию моего стихотворения «Вселенной стрелы мозги всколыхнули». Признаться, я посылал его в рубрику «Поэтический Екатеринбург», а обнаружил в статье доктора медицинских наук Давида зона творческие амбиции шизофреников в период обострения. Я было обиделся и впал в депрессию, но... Космический разум подсказал мне, что энергетическая составляющая стихотворения от этой публикации только выиграла. 50 восклицательных знаков. Подпись промокл Волынский и галический Феопонт в миру под лампий Уиц Раорович мицубиси Когда... Обычное письмо в Выбрали одно из десяти, да когда в начале 1990 года я был осужден ни за что в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному пьяному сговору, вашего журнала еще не было. Потом он появился в библиотеке нашего Уща 032. Другой прессы в нашем Уща 032 не было и нет. Поэтому обо всем, что происходило в стране за эти 20 лет, я узнавал из красной бурды. И вот... «Мне завтра на волю, но в эту вашу страну я не хочу!» Николай Гилдьевич, Вещанов, 32. Зачитываемся и ухахатываемся всей больницей, начиная хирургии и кончая катаверной. Было бы неплохо хоть раз почитать еще и ваш журнал. Пока что приходится ухахатываться без него. Коллектив врачей психбольницы номер 36, город балдык Мысленно с вами. Материально, к счастью, нет. Ваш, да не ваш, Борис Березовский. В общем, ничего такого, в смысле нового для себя, я в вашем журнале не увидела. Елена Беркова, актриса, город Ахтрахань. Жму ваши руки, жму ваши руки, затем плавно переношу тяжесть тела на ближнюю к вам ногу, немного подседаю под вас и провожу бросок. Карелин, город Новосибирск. И, наконец, письмо. Мальчики, вы взяли хороший старт, но это только начало. Людмила Марковна Курченко. Ну, а наши... Давай. Так нам будет Давай. Вообще лучший подарок к любому юбилею Это безусловно стихотворение Все кто хоть раз был на каких-нибудь юбилеях Это прекрасно знают Мы решили эту тему закрыть И написали стихотворение на все возможные юбилеи Которые бывают в жизни человека или журнала Поздравительные стихи на разные круглые дары На один годик. В этот денеж как хотите, в годовщину славную. Дайте юбиляру Титю левую или правую. 17 лет. 17. Ты сутулишься под грузом прошлых лет. Да, старости хорошего. Ничего такого нет. 19. В 18 ты не понимаешь, как с годами много ты теряешь. В 19 много ты поймешь, но уж 18 не вернешь. 23 ты в свои 23 очень много успел. Но вот только понять, что успел, не успел. 25 лет. Здоровья мы желаем пожелать. Старушки, балерине, в 25. 38. 38 годиков, юности, пора. Водочку в песочнице хлещет битвара. 45 лет. 45 не круглое число. Думал, пронесет, не пронесло. 46 тебе сегодня 46 и на груди сидит шерсть но в сердце спрятанном в, шер... в шерсти тебе не больше 26 50 лет я сегодня посморкался раз наверное 50. Да чего я так старался? Маму я поздравить рад. В мамин славный юбилей сына будет без заплей. 60. Нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15, 6 раз по 10, 10 раз по 6. По 32жды полтора по 40, по 5 12, по 12 5. Но никогда не будет 60. 65. Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 65 лет проезди без билета? 75. И пусть не так крепка рука, не строишь замка из песка. Того песка, что в час любой Ты оставляешь за собой. И наконец-то поздравление со столетним юбилеем. Как жаль, что немного Дворовых друзей К тебе на столетний Пришли юбилей. Ждем вас, друзья, На столетнем юбилеем журнала «Красная труда» Осталось всего каких-то 80 лет. Потерпит. Не уходя далеко от письменного стола, хотим напомнить, мы уже говорили о детях, наши дети много говорят и много пишут. Недавно Володя хотел в девятую школу и разговаривал с учительницей литературы по поводу сочинения, которое написала его дочь. Она назвала... В общем, одна назвала... Она назвала Ярославну особой. Это возмутило учительницу. Давайте не будем... Давай. Давайте, нет, а там все, разобрались, она сказала. Она бы еще ее особью назвала. <свят> вот, наши дети, они пишут сейчас школьные сочинения на самые разные темы. Мы хотим вам прочитать отрывки из школьных сочинений на тему, как я провел зиму. Этой зимой мы с папой и с мамой ездили на трамвае на елку. Ехали мы три дня. Первый день, 1 января, мы не смогли доехать, потому что папа встретил на остановке друзей. Во второй день мы не смогли поехать, потому что папа не мог ехать, а маме нечего было надеть. На третий день мы доехали, там была елка. Я съехал со всех горок по сто раз, так мне сказали родители, за 15 минут. Потом мы поехали домой. Домой мы доехали быстрее всего за один день. Следующая из сочинения. Папа взял меня на охоту. Мы три дня сидели в избушке с папиными друзьями. Много кушали, пели песни. И ждали, когда к нам придут звери, которых надо убить. <плес> Этой зимой мы с мамой пошли на зимнюю рыбалку забирать папы. <плес> было очень весело, но тяжело. Весь декабрь было очень-очень холодно. Я целый месяц сидел дома и строил кормушки для птиц. Я построил целых 23 кормушки, но птицы не дождались меня, и все улетели с деревьев вниз прямо в снег. А вот девочка написала, «Зимой я много раз ходила в школу. В школе мне нравится. Там сидишь, а учителя что-то рассказывают. И что-то пишут на доске. Это хороший опыт. Он очень поможет мне во взрослой жизни когда я буду ходить куда-то на работу и там сидеть. А еще зимой бывает мой любимый праздник — Новый год, когда можно выпить хоть стакан шампанского, и никто не заметит. Заключение. В декабре я пошел с ребятами кататься на горке и не заметил, как зима кончилась. Скорее бы снова зима. Спасибо. Хотим напомнить вам, что наступающий год объявлен ЮНЕСКО годом кота и кролика. Мы хотим рассказать вам немного об одном из символических животных наступающего года, а именно о коте. Среди нашего авторского коллектива есть много людей, которые любят собак, но есть и те, которые любят кошек. Дневник кота Василий. Записки на обои. Сметана и думы. 10 октября. Хозяева ели колбасу, а мне не дали. Гневно спал два часа. 19 октября. Сегодня весь вечер был дома один. Нализался в хлам. 25 октября. Заучивал вчера один мотивчик, пока не получил тапком по лицу. Примитивное создание. Не смогли уловить второй скрипичный концерт по семинор Си Си-минор. Получить по морде во время исполнения величественной и благородной компанеллы. Что может быть обиднее? 28 октября. Людям никогда не понять, как это круто подпрыгнуть почти до потолка, а потом медленно-медленно сползать вниз, чуть придерживаясь ногтями за обой. 1 ноября зачем я опять сожрал каланхое? Почему я так зависим от этого наркотика? Я же волевой и цельный кот. Пойду пожру какое-нибудь другое растение. 7 ноября. Ну и что с того, что я нагадил в тапки? Гулливер в стране великанов. Наверняка тоже нет-нет, да и гадил в чьи-нибудь тапки. 10 ноября. Сегодня впервые захотел собаку. Вот что с котами делает внезапное, почти весенняя оттепель. 14 ноября. Хозяин хочет хозяйку и орёт всю ночь под окном. Она его не пускает, потому что от него водкой пахнет. Знает, что я этот запах не переношу. 15 ноября. Эти твари просто помешались на своем золоте. Ой, сережка, ах, сережка! Дерьмо это ваше золото. Чёрт, когда же оно выйдет? Три часа тужился, много плакал. 23 ноября. Это конец. Завтра меня повезут кастрировать. Прощайте, мои дорогие, мои родные, мои большие ненаглядные друзья. Эх, жаль, что я маленьким не утонул Следующая запись сделана 15 декабря. Давно не писал, извините, так как вместо операции хозяева отвезли меня за 100 километров от города и выкинули из электрички. Встретил неплохих ребят из деревни Васюткина. закрутился и только вчера вернулся домой. Все были, конечно, в шоке от радости. Хозяин сразу слег. 25 декабря. У людей радость, хозяйка родила двойню. Тоже мне событие. Зачем-то оставили весь помет. Никого не утопили. Никому не отдали. Наверное, на продажу. И последняя очень оптимистическая запись. 26 декабря. Сегодня я сделал Муське предложение. Она сразу уже согласилась. Мы поженились и тут же развелись. Ах, как прекрасен мир! пригласить на эту сцену, приглашенную в гест-стар нашего сегодняшнего вечера, замечательная, реальная звезда Алена Кирлева. Попасть на концерт, так или иначе посвященный шуткам. Сейчас для вас прозвучит одна из старейших и популярнейших шуток красной бурды. Скажу сразу, это не лучшее, что было написано ребятами. Но странное дело над этой глупой пошлостью смеются и и академики, и женщины в период лактации. Сочинение этой шутки стоит в одном ряду с такими достижениями человеческого гения, как расшифровка структуры ДНК, сороковая симфония Моцарта, поделка из пластилина моего сына. От первого до последнего звука шутка держит нас в напряжении. Услышав ее по телевизору, кто-то плачет, кто-то смеется, а кто-то сердито гремит посудой и не дает посмотреть. Когда автор произносил эту шутку, перед ним распахивались двери самых высоких кабинетов, чтобы он мог поскорее выйти вон в прохладной Антарктиде. Когда у полярников заканчивались, заканчивался кипяток, Они доставали секретную капсулу, Вскрывали ее и зачитывали шутку. Легкий привкус пошлости Делает эту шутку незаменимой в постели, Когда вы спешите первыми посмеяться над собой. 14 лет эта шутка Рвет и курочит мозги русскоязычного населения Планеты Земля, и сейчас... Она прозвучит в исполнении автора Сергея Сомова. Разволоченная мошенников, работавшие на, на рынке прокладок. Раздобыв где-то эти от прокладок ООС Плюс и крылочки к ним, жулики переклеили это все на простые горчишники. Турацка. Понимаю. Мой друг Саня Соколов, однажды так похоть, бросил, в продаже появились поддельные елочные игрушки. С виду как настоящие, а радостные никаких. В интернете, в газете, везде. Так, на самом деле, я почти почитал, почитать вышел. Как-то раз внутри ракеты полетел Гагарин в космос. Смотрит он в иллюминатор, а внизу под ним Париж. Бабы ходят по Монмартру, по полям, по Елисейским, а по Тейфлевым башнями их вообще не сосчитать. Эй, вы там, кричит Гагарин, ну-ка гляньте-ка на небо. Бабы голову задрали и гадают, кто кричал. А Гагарин ловнулся знаменитой улыбкой, помахал рукой и дальше на ракете полетел. После этого с полгода все парижские девчата к звездам очень стремляли и мечтали о любви. Вот какой он был Гагарин. Добрый, честный и открытый. Ну а бабы из Парижа те же дуры, что везде. Не помнится подруга Валя, я с ней лежал на синовале, а также не забыл Зину, я с ней ложился на перину. Мне не забыл сантонина, заборись на пианино. И Зою не, забы... не забыть никак, мы с ней освоили гамак. Запомнилась еще Татьяна в кабине башенного крана. Еще была я помню васа под старой бочкой из-под кваски, И удивительное света Читали книги много света. А вот до жены Николая и ничего не <свят> Дуня шла, шла, шла. Сто рублей нашла. 100 рублей всего лишь что. Не купить на них ничто. Дуня умная была. Вечерком ко мне зашла. Встань, я думаю, стала Дуней веселее на 2000 рублей. Нам на елку в детский сад заглянул Маркиз Десад. Получил он от детей и побоев, и плетей, признаться не рассчитывал, а то начитаны. <свят> Глаза открыл, снегурочка в кровати, я так подумал, сказки верить хватит, ведь там она растаяла красиво, а тут лежит, кричит и бросит пиво. А шутку, которую он хотел бы пронести в авторском исполнении, она звучит так. Разоблачена группа мошенников, работавшая на рынке прокладок. раздавыв где-то этикетки от прокладок Always Plus и крылышки к ним, жулики переклеивали это все на простые горчишники. Разоблачить преступников помогла одна бдительная покупательница. Заметившая, что она не может так свободно двигаться в критические дни, как ей было обещано. Когда он нам первый раз ее вот так прочитал, мы тоже засмеялись. И с тех пор 14 лет ее читали. Вот. Продолжаем знакомить вас с журналом «Красная бурда». В этом году мы придумали такой жанр. Взрослые считалочки. Все вы знаете, считалочки детские. Детские используют их в играх и в повседневной жизни. Мы для взрослых тоже придумали считалочки, которые тоже можно использовать в повседневной, взрослой жизни и во взрослых играх. Взрослые считалки. Тетки в девушках сидели, тетки замуж захотели. Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Ладно уже, приходи хоть какой. Приходи поскорей, чтобы было все как у людей. Начинаем мы отсчет, кто из нас оплатит счет. Я принес тебе цветы, а за кофе платишь ты. Три шофера сели пить, кто не пил, тому водить. Раз, два, три, четыре, пять Начинаю я искать Под сервантом, под диваном Под подушкой, под столом Под тарелкой, под стаканом Ничего я не нашел И в одном носке пошел Вышел Путин из Кремляна Вынул юбка с из кармана Буду резать и делить Ходорковскому колить Шишел-мышел, дернул, вышел, Шишел-мышел, руки мыл, Шишел-мышел, руки вымыл, Шишел-мышел, свет забыл. Ты зачем ко мне залез? Потому что интерес, Инти-инти-интерес, А иначе мне полез. На стаканчике сидели Пётр Петрович, Максим Дмитриевич, Сапожник, Портной. Кто из них побежит за второй? Ты беги поскорей, а то трубы горят у хороших людей. Ну и ещё одна считалка такая экономическая. Шла зарплата черным налом, не платить, чтоб федералам. Черный, черный, черный нал про него никто не знал. Сейчас пришла пора познакомить вас с серьезной частью нашего выступления. Все вы знаете, что 31 декабря, в урочный день, в урочный час, прозвучит обращение президента нашей страны с экранов телевизоров К нам, Россия. Мало кто знает, что в этот же день. Немного, не дожидаясь обращения президента, звучат другие обращения людей друг к другу. Например, новогоднее обращение главы семьи к запертой железной двери. Дорогая дверь и все, кто сейчас стоит за ней, скоро, совсем скоро новый 2010 год войдет в наш дом. А как же я? Как случилось, что проект «Доступное жилье» стал вдруг Пробуксовым. Новый год, любимый семейный праздник. Я думаю, перила и стены меня поддержат. Да, уходящий год, как и сегодняшний вечер, был непростым. Он уходит трудно. Ой, как трудно. Его провожаешь-провожаешь, провожаешь-провожаешь. Уважаемая дверь, от имени ключей. Прошу тебя, уважаемая дверь, саму надеться на них. Давайте совершим это, маленькое новогоднее чудо. Дверь, это же берлинская стена в миниатюре, только со звонком и с глазком. Зачем нам эти отголоски прошлого? Зачем искусственно разделять людей, принадлежащих одной общности? С приходом демократии мы покончили с закрытостью нашего общества, распахнули двери навстречу всему хорошему, что есть в мире. Теперь демократия пришла и к вам. Открывайте двери, суки! В чем же причина трагического неоткрывания двери? Я думаю в том, что мы все находимся во власти стереотипов. Если поздно, то пьян, если пьяный, то в помаде и так далее. Но мир не так просто, однобок. Он многобок, как колобок. Сейчас хотите, я вам песенку спою? Открывайте! Вы же не Южная Осетия, а я не Сака, как там его швили. Шили-шили, трали вали, а мы к двери подходили, а нам дверь не открывали. Уважаемые россиянки, я знаю, что сейчас вы думаете о самых близких людях, то есть обо мне. И думаете вы нехорошие. Что ж, я разделяю вашу боль, но должен сказать, что если мы, россияне, будем спать там, где пили но тогда мы не сдвинемся с места, с мертвой точки. Вот я слышу, ко мне обращается президент моей страны, но я слышу его плохо, так как дверь мне еще не открыли. Президент не может до меня достучаться. Что и говорит надежную вертикальную плоскость власти выстроили вы, уважаемые россиянки, за мои деньги за минувший год. И вот опираясь на эту препону, я заявляю, Что нет таких преград, которые не смог бы преодолеть отряд службы спасения сова. Звоните в сову, сволочи, тут человек в подъезде застрял. Дорогие россиянки, имеющие дочерей, давайте будем добрее. Давайте не шипеть за спиной дочери, не пускай его. Давайте стремиться к мирному сосуществованию всех людей на лестничной площадке Земля. Как бы ни было трудно это сосуществование выговорить, и как бы ни было трудно сосуществовать с некоторыми сосуществами. Всего через несколько минут раздадутся первые удары ногой. Пора определяться, россиянин. Не хочу вас пугать, но после двенадцатого удара подвыпивший кучер превратиться в разъяренную тыкву. И тогда берегите золушки свои тютельки. Дорогая крепкая, крепкая-крепкая дверь, пора встречать Новый год. Я крепко жму твою дверную ручку и, глядя снизу тебе прямо в глазок, поздравляю с праздником. Осталось всего несколько мгновений и уйдет в прошлое, 2010 год. И в эти мгновения я от всей души хочу писать. <свят> Дорогая дверь, у нас осталось всего несколько минут, когда я еще могу потерпеть, потому что с боем курантов я абсолютую новому счастью. <свят> Надеюсь. В наступающем году мы перейдем к конструктивному диалогу, в отличие от моего трагического монолога в уходящем ДТП. Я уверен, что мы сделаем все, мы сделаем все, чтобы переориентировать экономику нашей семьи со спиртного на овощное, обещаю, и даже норковое. Давайте же оставим все плохое в прошлом году и в этом подъезде, а уберем завтра. Я устал, я посижу. А с другой стороны запертой железной двери звучит другое обращение. Нет, вы только послушайте его, дорогие россияне. Будущее, как оно утверждает, готово шагнуть к нам в дом. Счастье-то какое! Интересно, год какого животного к нам пришел? Козла или, как обычно, свиньи? Впрочем, нет, мы же знаем, что наступающий год объявлен ЮНЕСКО годом Белого Тигра. Вот почему мы так рычим и рыгаем в подъезде. Перед разниваем исчезающие животные. Как известно, в Новый год все ждут чудо, но некоторые ждут напрасно. Они вели себя плохо, и поздно приплясывать и читать стихи перегаром замочную скважину. Я от всей души благодарю изготовителей двери, инженеров, проектировщиков, установщиков, металлургов и прокатчиков, сделавших металл для нее. Благодаря вам моя дверь не раз стойко выдерживала удары судьбы рук, ног, а иногда и головы. Между нами сейчас не просто дверь. Между нами вырос железный занавес, за которым сейчас находится империя зла, пьянства и безответственности. Невозможно без содрогания взирать через дверной глазок на социальные язвы, которые пошатываются и кают, и заплетающимся языком упрекают в жесткости занятой нами позиции. Но это принципиальная позиция, и нас поддерживают наши союзники, да ведьма Давайте вспомним основные события уходящего года. Неподнятый поднятый стульчак, не прибитая гордина, некоторые заявления в адрес моей матери, долг перед энергетиками за невыключенный свет в туалете. Это далеко не полный перечень ваших достижений в 2010 -е. Не забываем мы про экологию, разбрасываем носки. Ходим в грязной обуви по вымытам, выращиваем окурки в цветочных горшках. Многие россиянки, я это знаю не понаслышке, встретят этот год в стоптанных сапогах и старых пальто. А вот другие россиянки из квартиры напротив будут щеголять в норковой шутке. Они замужем за непьющим россиянином. Отдельно хочу обратиться к россиянам с растущими не оттуда руками. Идите туда, откуда у вас руки. Хочется напомнить тем, кто меня сейчас с трудом слышит, что наш мир многополярен. И если раньше тебе не было альтернативы, то теперь мы обращаем взоры на восток, на китайцев из 53-й квартиры, налаживаем отношения с Западом, Альберт и Фридрих из 63-й Ближним Востоком, Вейнштейн, сверху. Я, как одна, заявляю, мы дадим жесткий отпор всем, кто попивает стабилизационный фонд нашей большой двухнациональной семьи, проживающей в нанокомнатной комнатной квартире. Нас не пугают грозные окрики из-за двери. Пусть не распускают хвост подъездные ястребы. В ответ на их громогласные заявления о намерениях разместить кучу у самых границ нашей квартиры, мы заявляем, ничего у вас не выйдет. А если выйдет, то мы найдем адекватный ответ в виде телефона милиции 02. И пусть сегодня я, скорее всего, не смогу открыть шампанское, это меня нисколько не огорчит. ни капель. Уверен, что Новый год принесет нам новые извинения, мольбы о прощении, раскаивание, стояние на коленях и театральные слезы. Но мы видим эту дверь насквозь. И тебя мы видим насквозь. Нас невозможно не запугать, не подкупить. Хотя подкупить, наверное, все-таки можно. Щель под дверью оставляет пространство для конструктивного диалога. В рамках достигнутых договоренностей Мы готовы осуществлять поставки супа и картошки на кухонный стол, но при условии, что наши партнеры встанут с карачек и перестанут вести диалог с позицией свиньи. Со своей стороны двери мы надеемся. Заходите уже, с Новым годом, и будьте вы прокляты. Вот такие обращения. Я надеюсь, никогда не просвечат у вашей двери. Хотим добавить немножко музыки в наш музыкальный концерт и пригласить на эту сцену уже полюбившихся, полюбившихся, полюбившихся вам, исполнителей. Александр Ильников, Александр Карченкин, со своими вокальными упражнениями. Встречайте! Дорогие друзья, многие из вас знают песню «Раскинулось море широко». В ней повествуется о нелегкой судьбе кочегара, который кочегарил, кочегарил, а потом помер. Мы провели некоторые лингвистическое исследования и обнаружили недостающие куплеты этой замечательной грустной песни. Сейчас мы вам ее продемонстрирую. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли. На палубу выйди и там полежи, сказал кочегар кочегару. Терняшку сними и штаны отложи для лома ровного всюду сагару, сказал Лопатой, ударил его по хлебному потному саду, ты понял меня, он спросил у него, я понял, не бейте не надо. И вот что еще я хотел бы сказать. Здесь с тобой недоволен, с тобой не желают ни какать, не спать, не баловаться алкоголем. Окончил, бросать он напился воды, воды опресненной, нечистой, А после воды он наелся еды, Напши растворимой и быстрой. На палубу вышел, нагнулся за борт, в желудке его помутилась, скрутила кишечник и сквозь пищевод обратно еда повалилась. До койки дошел он, сознания уж нет, На койку он леп без сознания. Вдруг прямо по морде ударил штифлет, Ведь койка была капитанья. Пришел к врачу и сказал, Я больной, скорей пропишите микстуру. А доктор к нему повернулся спиной, Послал его в регистратуру. На палубу вышел, был сильный мороз, Горячки ему показалось, Лошадка везущая к вороску ввоз, на мачту всыпалась. Тогда он на палубу навзничь упал, И в нем помутилось сознание. Внезапно к нему капитан подбежал Искусственно сделать дыхание. Напрасно команда кричала, Ты что, зачем целовать кочегара? Постой, не целуй кочегара ты ртом, Ведь вы с кочегаром не паров. Всю ночь в лазарете покойник лежал, Стоять он не мог, хоть ты тресни. Родисту в ту ночь капитан приказал, Крути только грустные песни. Его раскачали, швырнули за борт, команда, не прячась, рыдает, горюют от руки вершим тот На борт из воды вылезает. Тогда привязали к нему колосни и снова в пучину швырнули. Он вылез и снова Пред ними возник, И слезы у многих Сверкнули. Когда его стали Лопатами бить, Стреляли серебряной Пулей. Святою пытались ограбить, окропить, синовым палкою Ткнули. Но тут корабельный Дух закричал на солнце-тащите вампира, под ярким лучом кочегар затрещал и сгинул из этого мира. Напрасно старушка ждет рела на дно, на дно океана морского, старушки теперь. Остается одно — прожать себе сына другого. Раскинулось море широко, И волны бушуют вдали. Уплыл наш корабль недалеко. Он крепко сидит на милии, Александр Ельников, Александр Корчевкин, за роялем Сергей Улитов, рейсер Митящий. Дорогие друзья, понимаем, что вы уже немножко устали, мы будем потихоньку сокращаться. Впереди вас ждут обильные новогодние столы. Это, в принципе, большое испытание для желудка. А сейчас можно худеть. И многие садятся на диеты. Не сразу ведь можно определить, сидит на человек или нет. Кроме голодного блеска глаза, есть и другие признаки. Несколько признаков того, что вы на диете. Вы исключили из своего лексикона сладкие, жирные и мучные слова. Вы купили весы с диагональю 72 сантиметра. На фуршете вам можно только шпажки из канапе. Вас окружают только сытые и тупые друзья и подруги. Ваш обед на 90% состоит из слюны. До во время и после еды вам хочется есть. Вы не понимаете, что у вас откуда берется при посещении туалета. Даже во время секса вы хотите есть? Прохожие незаметно суют в ваши карманы хлебушек.